Глава с е м н а д ц а т а Три дня спустя, в пятницу, в одиннадцать часов утра, когда я печатал письмо одному коллекционеру Орхидей, Нира Вульф спустился из оранжереи и вошел в кабинет. Вместо того, чтобы, как водится, взгромоздиться за письменный стол, он подошел к сейфу, открыл его и что-то достал. Я решил понаблюдать за ним, так как не люблю, когда он делает что-то без меня и вносит беспорядок. Взял он, как выяснилось, записную книжку с адресами и фамилиями нелегальных иммигрантов. Закрыв дверцу сейфа, он двинулся к двери. Я встал, чтобы последовать за ним, но он повернулся ко мне и сказал, «Оставайся здесь, Арчи!» Я не хочу превращать тебя в соучастника преступления. Или, быть может, проступка наказуемого в административном порядке. Вздор! Я с наслаждением разделю с вами одну камеру. Вульф прошел на кухню, вынул из шкафа большую сковороду, поставил ее на стол и аккуратно заслал дно алюминиевой фольгой. Я уселся на табуретку и принялся наблюдать за его манипуляциями. Он открыл записную книжку, вырвал листок, скомкал его и бросил на сковороду. Затем проделал то же самое со вторым, третьим и так далее. Когда на сковороде оказалось около дюжины скомканных листков, Вульф поднес к ним зажженную спичку, поджег и стал подбрасывать в пламя новые листки, пока от книжки не остались одни корки. «Ну вот!» Удовлетворенно буркнул он и отошел к раковине вымыть руки. Я выбросил корки от записной книжки Липса Игона в корзину для мусора. Честно говоря, тогда я подумал, что Вульф несколько поторопился, поскольку нельзя было исключить, что следствию могут понадобиться дополнительные свидетели. Однако с тех пор минуло вот уже несколько месяцев, и все обошлось. Хорон и и г а н были осуждены и получили по заслугам, а суду присяжных из семи мужчин и пяти женщин потребовалось всего лишь четыре часа, чтобы признать вину Джин Эсти и отправить ее на электрический стул. И черт с ней!